Но мы же смотрим не на реальные звезды. Мы смотрим на часть карты галактики, хранящейся в памяти компьютера. Каждый имеет обозначение. Вам обозначения не видны, и чаще всего я тоже их не вижу, а только тогда, когда мои руки лежат на клавишах компьютера, как сейчас. Тогда я узнаю довольно много о любой звезде, на которой остановится взгляд. «Значит, все координаты бесполезны и бессмысленны»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 «Он и такое может?» — спросила Близ с нескрываемым благоговением. «Но не саму галактику, а содержащуюся в его памяти карту. А можем и увидеть, как это происходит». «Смотрите», — сказал Тревойс, — «звезды очень медленно поползли по экрану. Вдруг слева появилась звезда, которой прежде не было на экране, и Пелорот радостно воскликнул «Вот она, вот!» «Извини». — сказал Тревес, — еще один красный карлик. Их очень много. По крайней мере, три четверти звезд в галактике — красные карлики. Изображение на экране сдвинулось вниз и замерло. — Ну, — нетерпеливо проговорила Близ. — Ну вот, — сказал Тревес, — вот вам вид на данный участок галактики, каким он был двадцать тысяч лет назад.